Глава 11 Цехауэр с увлечением работал над портретом Марты. Этот неожиданный заказ был для него не только подспорьем к заработку на заводе, но и отдыхом. Сангина отлично передавала золотисто-коричневое освещение осеннего парка, на фоне которого девушка стояла, опершись об алюстраду веранды. Сегодня, прежде чем взяться за работу, Художник долго вглядывался в лицо Марты. Неужели он так непозволительно проглядел в ее чертах выражение озабоченности, граничащей с растерянностью? «Не может быть! Этой горечи в них прежде не было. Совсем иными стали и глаза. — Вы не здоровы, — спросил он. Она взглянула на него с испугом. — Что вам вздумалось? — Глаза художника, глаза врача. Марта опустила голову. Это скоро пройдет. Она боялась взглянуть на художника. Он угадает, что она лжет. Не могла же она признаться Цехаэру, что не знает покоя от непрестанных атак Пауля. Все, что до сих пор было содержанием ее жизни, он называет ошибкой, чуть ли не преступлением. Он хотел, чтобы она перестала любить тех, кого любит. Верить тому, что было для нее святым, забыла родной язык. Пауль стремился разрушить светлый мир ее молодости и заставить ее построить что-то новое, смутное и мрачное. Скажи ей все это кто-нибудь другой, она сочла бы его сумасшедшим. Но ведь это был Пауль. В его устах... Истерические выкрики о мировом господстве расы господ, утверждаемым огнем и железом, звучали для нее мужественным кличем войны. Она сознательно закрывала глаза на то, что Пауль иногда откровенно проговаривался о желании захватить место ее отца. Делала вид, будто не слышит или не понимает этого. Когда Пауль был рядом, говорил, держал ее руку, Ей казалось невероятным, что она могла когда-нибудь сомневаться в его правоте. Ярош. При воспоминании о Яроше она терялась. Был ли Пауль умнее Яроша? Нет. Красивей? Нет. Может быть, мужественней? Сильней? Тоже нет. И все же, Пауль был Паулем, тем, кем он был. Шло время, влияние Пауля вытесняло все остальное из ее сознания. Марта и сама не могла бы уже сказать, действительно ли такой вздор утверждения, будто Пауль призван господствовать над чехами, даже над ее собственным отцом. Уж не совершила ли ее мать в самом деле ошибки, выйдя замуж за чеха, что сделало ее Марту только наполовину немкой? Мысль о чешской крови, текущей в ее жилах, начинала преследовать ее как кошмар. Чем дальше, тем милее странными и страшными становились для нее напоминания Пауля. «Забудь о своей чешской крови». Было даже приятно слушать, когда он иногда милостиво бросал: «К счастью, ты все-таки дочь немки. Значит, больше немка». чем чешка». Ей в самом деле начинало представляться счастьем не то, что ее мать, это мать, какую она знала ее и беспредельно любила с детства, а то, что пани Августа немка. «Или вы перестанете думать о том, что у вас на душе, или мне придется начинать новый портрет», — донесся до нее откуда-то из бесконечной дали голос Цехауэра. «Разве у вас...» «Не бывает дум, от которых вы не можете уйти?» — спросила она. «Но я не могу вложить в один портрет два внутренних мира». Марта подошла к Мольберту и вгляделась в свое изображение. С картона на нее глядело ее беззаботное прошлое. То, чего уж не было и никогда не будет. Портрет той Марты, какой она была теперь, нужно было писать сызново. «Может быть, вы и правы. Лучше вернуться к началу». Она хотела сказать это твердо и весело, как всегда говорит Пауль, но слова прозвучали такой тоской и жалобой на невозможность возврата к потерянному, что Цехауэр отодвинул Мольберт. «Может быть, потому что Цехауэр сумел проникнуть во внутренний мир Марты?» А может быть и потому, что после ссоры с Эльзой у нее не осталось никого, кому она могла бы сказать хоть несколько откровенных слов, она рассказала ему кое-что. Разумеется, далеко не все, но достаточно, чтобы понять происходящее с нею. О том, кто такой Штриза, он знал от рабочих завода. Слава, так сказать, тянется за людьми, подобными Штризы, как темный шлейф. Короче говоря, Цехауэр вместе с вацлавскими рабочими знал о нем почти все, что было известно и рабочим далеких немецких заводах в Травамюнде. После разговора с Мартой сеансы приняли новый характер. Цехауэр решил объяснить Марте, кто такой Штризе и на кого он работает. Но так же, как в случае с Эльзой, Марта и тут подвела решение, своего возможного спасителя. Кое-что в ее словах навело Пауля на мысль об их разговорах с Цихауэром. Как бы случайно пришел он на один из сеансов. От него не укрылось, что художнику молк на полуслове. Некоторое время Штриза сидел молча, наблюдая за его работой. Пытаясь казаться любезным, спросил, «Вы недавно приехали из Рейха?» «Хотел поглядеть на чужие края», — небрежно ответил Цехавер, хотя отлично понимал, что этот человек знает все обо всех, приехавших из Германии. Художника заинтересовало, не захочет ли Штриза поиграть с ним, как кошка с мышью. Но Штриза напрямик спросил, «Вы антифашист?» Не будь Цехауэр так уверен, что Штриза заранее выяснил все, что ему нужно, вплоть до того, что художник прибыл сюда почти прямиком из Заксенхаузена, он, вероятно, не ответил бы так, как он ответил. Разумеется. Штриза посмотрел ему в глаза, и то нам того же любезного безразличия сказал. — Даже коммунист? Было очевидно, что он не ждет возражений. И Цухауэр в тон ему ответил. «Даже?» «Кто-то говорил мне, будто вы дрались добровольцем в интернациональной бригаде на стороне Испанской Республики». Цухауэр также без запинки ответил. «К сожалению». Штри заглянул на него с удивлением. «Значит, все-таки сожалеете. О том, что меня там уже нет «А-а-а!» Несколько растерянно протянул Штриза. На следующий сеанс Марта не пришла. Вместо неё явился Штриза. Он вручил художнику конверт «Сотней крон» от имени директора Кропачека и тоном хозяина заявил, что сеансы закончены и портрет дописываться не будет. Цехауэр понял, что наступил конец не только его встречам с Мартой, но и пребыванию на вацлавских заводах. Когда он рассказал об этом происшествии Зинну, тот согласился, что увольнение художника с завода состоится не сегодня-завтра, и предложил ему принять участие в организации тайной станции «Свободная Германия». Прежде всего нужно было подыскать надежное убежище для передатчика. Предложенную Цехауэром заброшенную сторожку лесника пришлось оставить. Местность была наводнена бандами хендлейновцев, производившими военные учения и маневры под видом туристических походов. Посещение такой бандой одинокого домика в лесу не сулило бы ничего хорошего. Не лучше оказался и проект использовать развалины какого-то здания в окрестностях завода. В первый момент Зинну показалось заманчивым устроиться в подземелье уединенных руин, в достаточном удалении от человеческих глаз и в полной безопасности быть услышанным. Но рано или поздно кто-нибудь должен был бы обратить внимание на частое посещение друзьями заброшенных развалин. Как часто бывает, решение пришло неожиданно. Зин снимал комнату у отца Яроша, механика силовой станции вацлавских заводов старого Яна Кубки. С тех пор, как его сын окончательно перебрался на завод, старика томило одиночество. Он был рад жильцу. Ян сразу увидел, что в лице Зинна имеет дело не с одним из этих крикливых молодцев, которые частенько являются теперь с той стороны границы, чтобы вместе с белопчулочниками дебоширить на судетской земле. Между хозяином и новым жильцом вскоре возникло даже нечто вроде своеобразной дружбы сдержанных людей. Приглядевшись к Зинну, Кубка обнаружил, что у того светлая голова и золотые руки, а также то, что он, что называется, из своих. Старик понял давно. Он предложил Зинну работу на своей силовой станции. Зин без колебаний принял предложение. Заведование аккумуляторной с заманчивой простотой решало вопрос о питании его передатчика. Кроме того, чулан около аккумуляторной и был тем убежищем для передатчика, которое они с Цехауэром тщетно искали. Работа генератора кубки послужит отличным прикрытием, которое спутает нацистские радиопеленгаторы, а постоянный монотонный гул, стоящий на силовой станции – отлично замаскирует небольшой шум разрядника и голос диктора «Свободной Германии».